Глава 28. Очень хотелось припереть брата к стенке с пристрастием допросить, кто он и откуда. Но я сдержалась, поскольку в этот момент на нас было направлено слишком много взглядов. Нельзя пугать девочку, да и слугам вовсе не обязательно знать, что их Сейра из другого мира. Чего добивается Сейр Тартан, я узнаю чуть позже. «Нет, мы узнаем». Решившись рассказать мужу о странном поведении посланника короля, который так решительно добивался брака наследника крови древних, я повернулась к Эндону. «Ты побледнела?» Тихо заметил он и опустил взгляд на мою раскрытую ладонь. «Что это?» «Кольцо, которое передается по наследству». Я попыталась приподнять уголки непослушных губ. Вместе с фиктивной женой мрачно добавила про себя. «Спасибо Сойеру Тартану, что привез его. Позволь я надену?» «Но у нас же есть кольца!» Подняв руку, он продемонстрировал чуть светящийся, похожий на внефрит камень на своем пальце. «Это обручальное!» Вышла я из положения. «А это особенное, предпраздничное для моего избранника!» Обхватив его ладонь, я попыталась надеть кольцо, но пальцы Кэндона были крупнее, чем у Виктора. Удалось натянуть лишь на мизинец левой руки. Муж нахмурился и, наклонив голову на бок, скептически посмотрел на подарок. Подняв взгляд, улыбнулся мне. «Спасибо, дорогая, за подарок». И, взяв за плечи, наклонился. Неужели хочет поцеловать? догадавшись, ужаснулась я. Тут при всех. Ничего особенного в этом не было, благодарна за подарок. Но сердце забилось так быстро, что стало нечем дышать. Вцепившись в плечи мужчины, я обреченно смотрела, как приближалось его лицо, а взгляд темных глаз будто в омут затягивал. Нет, дважды я на эту удочку не попадусь. Брак фиктивный и точка. Подумаешь, поцелуй. Я ничего особенного при этом не почувствую. Решительно приготовившись сыграть на публику влюбленную жену, я приподняла подбородок. И в последний момент отвернулась, глядя на руку мужчины, на плече. Кольцо, предавшего меня человека, сверкнуло в свете множества свечей на коже мужчины другого мира. И отчетливо увидела, как вновь перламутрово выпроявилась чешуя за миг до того, как теплые губы коснулись моей щеки. Все тело словно молнией прибило, и я судорожно втянула воздух, все еще глядя на кисть мужа. Только что можно было любоваться невероятным зрелищем красивого проявления магии древних, а сейчас рука была совершенно обычной. Я подняла взгляд на Кэндена. он же не отрывал свой от кольца из другого мира. Пошевелив пальцами, он прошептал. «Невероятно. Один лишь поцелуй». «Зачем смущаете мою сестру, суэр Кенден?» раздался ироничный голос Тартана. «Бедняжка покраснела». «Мое лицо действительно пылало, а в груди будто разгорался пожар. Разливаясь по венам огненной лавой, он наполнял меня чем-то невероятным, тем, чему не было слов в моем мире, это пугало. Я понимала, что теперь Соэр точно не помирится с любовницей. Судя по решительному виду мужа, малари уже вычеркнута из жизни мужчины. Жалость промелькнула где-то на периферии сознания. Женщина была искренне влюблена в своего Сойера. Сейчас меня больше заботила моя судьба и место в плане брата, который явно любовался представлением. Одной мне с этой загадкой не справиться, но обращаться». Кендану внезапно расхотелось. Повторять путь Моллари, пусть даже в роли законной жены, не улыбалась. Я будто бабочка, за которой гналась голодная птаха, видела перед собой сверкающую бриллиантовой росой паутину и не знала, какой из двух зол выбрать. С момента, когда увидела кольцо Виктора, я больше не сомневалась, что появилась в этом мире не случайно и вовсе не по воле собственного желания или предсказания, а попалась на тщательно расставленные сети. Сбивала только смысл утверждения Союра Тартана, что он мне доверяет. «Стоп! Есть выход!» Кенден поклялся, что вернет меня домой, когда я исцелю его дочь. Я вырвалась из объятий мужчины и, ухватившись за подсказку брата, прижала ладони к пылающим щекам. Пролепетала, изображая крайнее смущение. «Простите, но я внезапно вспомнила об одном неотложном деле. Не сочтите бегством!» «Амилота!» Повернувшись, быстро приблизилась к девочке и, положив руку на спинку ее каталки, сообщила. «Наступило время вечернего массажа. Ты же не против?» «Конечно нет!» – искренне улыбнулась она мне. «Мне очень нравится. Не представляю, как я раньше жила без него. Хорошего вечера, соэры пожелала я мужчинам и поторопилась покинуть их. Слуги помогли поднять коляску по специальным полозьям, и вскоре мы с девочкой остались одни. А Амилота принялась раздеваться, я, готовить кровать и массажное масло. Вынув кулон, задумчиво погладила камень золотистыми прожилками. Все было как прежде, вот только я была полна решимости, как никогда. И если придется стать такой же чудной, как моя бабушка, я сделаю это. Лишь бы исполнить приказ Кэндона и вернуться домой в знакомое окружение понятный мир без магии. Разогрев спину девочки, я перешла к ногам. А Милота, как и прежде, не ощущала их, но под моими пальцами чувствовались чуть более крепкие мышцы. Прогулки и легкая лечебная физкультура давали свои результаты. И они доказывали, что болезнь не так уж неизлечима. Это вдохновляло и дарило надежду на победу. Подготовив ребенка к массажу кулоном, я взяла его в ладони и, согрев теплом тела, опустила на шею девочки. «Ай!» — вскликнула она. Я одернула руку и поторопилась узнать, в чем дело. «Прости!» – виновата покосилась она на меня. «Я закричала от неожиданности. Камушек сегодня непривычно горячий, но это скорее приятно, чем нет. Прошу, продолжай!» Я растерянно покрутила клон в пальцах, не ощущая того, о чем говорила девочка. Камень был совершенно обычным, разве что казалось, что прожилки сегодня горят чуть ярче. Пожав плечами, списала все на психоматику, ведь у девочки был очень яркий, насыщенный необычными эмоциями день. Погладив в спину ребенка, ладонью снова прислонила камень в районе седьмого шейного позвонка и легонько подвигала его вправо-влево. Амилота глубоко задышала и прикрыла глаза. И я вдруг ощутила, как по венам снова потекла огненная лава, как после поцелуя Кендена. В груди запульсировало пламя, а рука начала двигаться сама собой. Я завороженно следила, как сверкающий золотыми полосками камышек легко скользит по нежной коже ребенка и, обрисовывая каждую жемчужину позвонка, опускается к копчику, а потом и ниже, поглаживая бедра, подколенные чашечки и... Стенси, хрипло отозвалась девочка. «Я?» Она осеклась и шумно вздохнула, будто собираясь силами. В дрожащем голосе Амилоты мне послышалось сдавленное рыдание. «Кажется, я что-то чувствую».